Разговор с Вероникой происходил возле столовой, вагончик, который ничем не отличался от остальных домиков экспедиции, но располагался отдельно и был пристыкован к крытой кухне. У столовой всегда стояли одна или две машины, привозящие продукты из города, сновали люди, откуда-то тянуло дымом и чем-то сладким, как из кондитерской. Ивашура посмотрел на часы и увлек одинцовок к штабу. Смеркалось, а он не сделал еще и половины того, что он намеревался успеть до десяти вечера. «Я тут расспросил», — заговорил на ходу Одинцов. «Мнение расходится. Как вы считаете, Игорь Васильевич, чем может закончиться экспансия башни? Не может же она расти вечно? Должен быть какой-то предел?» «Должен», — согласился Ивашура, — «но мы его не знаем». Как сказал мой знакомый физик, наша физика мало применима к башне. По известным законам физики ни один из земных материалов не способен выдержать таких нагрузок, которые должно выдерживать сооружение выше одного километра и массой больше одного миллиона тонн. Оно просто рухнет под собственной тяжестью. Если только не представляет собой колонну целиком вылетую из этого материала. А башня если не полая внутри, то хотя бы имеет пустоты. Могу привести расчеты специалистов и наблюдателей. При массе в 90 миллиардов тонн и высоте в 2,5 километра материал башни имеет плотность берилия и тем не менее башня не разрушается. Может стены башни и не стены вовсе, а одна видимость. Скажем, голографический мираж или, в крайнем случае, неизвестное силовое поле. В одном, я уверен, почти на сто процентов. Башня каким-то образом изменяет ход времени. Почему почти? Потому что наши с Михаилом путешествия в пузырях времени вполне могут оказаться галлюцинациями, продуктом собственного мозга, отреагировавшего на всплеск какого-то излучения. Обратного, к сожалению, никто не доказал. Но вы-то сами уверены в путешествии, не так ли? Хотел бы я побывать на вашем месте, честное слово, испытать на себе хотя бы зону ужасов. Ивашура посмотрел на собеседника. Ай да полковник. Я думал, что из всех начальников экспедиции только я один не в ладах с дисциплиной. В глазах Одинцова зажглись иронические огоньки. «Не обольщайтесь, Игорь Васильевич. Мне это тоже нужно по долгу службы. Впрочем, вас я тоже понимаю. Рисковать вы умеете, надо признаться». «Стараемся», — в тон полковнику сказал Ивашура. «В зону я вас, пожалуй, свожу, но позже, после пульсации. Не возражаете?» Они установились у домика штаба, дверь которого то и дело впускала и выпускала людей. «Еще вопрос», — спокойно проговорил Одинцов, — «как вы думаете контактировать с пауками?» Ивашура внимательно посмотрел в проницательные глаза гостя. «Однако информация у вас здорово поставлена». «Стараемся», — прищурился Одинцов. «Боюсь, я вас не обрадую». Я не знаю, каким способом следует устанавливать контакт с пауками. Сегодня я намерен совершить первую попытку, а в дальнейшем образую инициативную группу контакта. По-моему, нет смысла доказывать его необходимость. — Конечно, — ответил Одинцов. — Если вам что-нибудь понадобится из спецснаряжения, обращайтесь ко мне. Поможем. Полковник кивнул и удалился к домику связистов. Ивашура молча смотрел ему вслед, пока кто-то не тронул его за рукав. «Гаспарян. А если он узнает?» — спросил эксперт, кивнув на удалявшегося Одинцова. «Видимо, его мучили те же мысли, что и Ивашуру». «Он знает», — сказал начальник экспедиции.